Глава 26. Сюрпризы. моря, Эти штуковины представляли собой фантастический гибрид, хорошо составленный коктейль из нескольких технических разработок, дикую смесь средств передвижения в разных средах. Правда, они не обладали гигантской грузоподъемностью и не могли сравниться по вооруженности с линкорами и крейсерами, но скорость... По этому параметру они превосходили любую авианосную группу в 7 раз. С воздуха они походили на низколетящие самолеты, но далекие радары не обнаруживали их по причине скольжения по самой воде. По этой же причине их не могли поражать ракеты противовоздушной обороны. Да, они обладали большими размерами в поперечнике и создавали на экранах летающего пункта наблюдения огромные пятна отражения. Но с чем их можно было идентифицировать? С низколетящими стратегическими бомбардировщиками? С катерами на подводных крыльях? Их действительно обнаружили и трижды высылали на их перехват самолетные группы. Один раз это были «Корсары-2» с модифицированными торпедами МК-46. Смешно даже. Где этим винтовым ныряющим сигаром угнаться? Разница скорости в пять раз. А если бы и догнали, то что? где цель где любимая мк-46 ватерлиния а второй раз по ним запустила противосамолетные ракеты с сайдвиндер звено хорнитов с нового авианосца рональд рейган зря растраченное военное снаряжение каждая ракета по 300 тысяч долларов и еще нюанс их противникам просто везло тому же рональду рейгану в отличие от американцев они просто не понимали ситуацию Без связи и централизованного управления они шастали по морю просто так, и навстречу им пока не попался противник. Как же они назывались, в конце-то концов, экранопланы? Вот как. Доведенная до ума разработкой 70-х годов, она серьезно шагнула вперед за 25 лет при наличии желания и ресурсов. Их вооружение включало довольно разнообразную комплектацию, но в основном, конечно, дань ракетному веку. А знаете, что можно было сказать об экранопланах с точки зрения поэзии? Некая Лайма Вайкуле пела однажды. И плыть по морю, но на самолете, Лететь по небу, но на корабле. Можно было доложить, что заказ ее воплотился в реальность. И касательно текущего момента. Так как очень скоро эскадра экранопланов выяснила, что продолжением простого патрулирования дела в нынешнем походе не ограничится, Встреча их с американцами стала вопросом времени и очень недалекого времени.